Беркут передал записку младшему лейтенанту и ожидающе посмотрел на корбачьей гаюнка. Оба они были с ног до головы в грязи и хвоя, выглядели уставшими и вообще смахивали на людей, которым пришлось пробираться ползком через весь черный лес. «Так, почему не явился Крамарчук? Он что, сам решил побывать у Леона Сморжевского?» Да что-то ему не нравится в этой истории, — объяснил гаёнок Мы с ним вместе ходили в соседнюю Христиновку. Карбач тем временем наблюдал за домом Сморжевского. Так вот, в Христиновке сержант расспрашивал кое-кого из знакомых ему людей. Они тоже слышали о летчике. Но бросилось в глаза, что слишком уж открыто и доверчиво он рассказывал о себе в некоторых домах до страха без опасения и все беркута и спрашивал именно беркута и будто не одинаково в какой тред попасть тем более в его положении а еще странно что он сумел выйти на Сморжевского, задумчиво добавил беркут кто его мог навести на этот дом на поляка когда мы были в христиновке Туда нагрянули немцы, вели себя корректно, обошлось без облавы, без арестов и грабежа, но заходили чуть ли не в каждый двор. Осматривали, спрашивали, не слышал ли кто-нибудь о русском летчике, выбросившемся на парашюте с подбитого самолета. Не знаю, признался ли кто-нибудь, что слышал о нем или нет, но вот то, что в последнее время никто слыхом не слыхивал... Ни о каком подбитом в этих краях самолете — это точно. Крамарчук особо просил передать вам это. Его могли сбить намного западнее. Теперь летчик пробирается к линии фронта. А Беркуте от кого-то услышал. Всякое, может быть, горячиться не надо. Тут возникает другой вопрос. Почему сержант пошел один? И почему отправил вас? — Боялся, что если придет и сам доложит об этом, вы захотите наведаться к Леону? — ответил Карбач. — А это рискованно. Вот он и послал нас. — Но ведь Сморжевский легко определит, что Крамарчук — это не я, и он знает, что жизнь сержанта ценится дешевле, чем моя, если, конечно, предположить, что пан Сморжевский предал нас. Он наведается к нему вечером, в семь вечера. Крамарчука Сморжевский в лицо никогда не видел. О том, что вы похожи, не знает. Вас он тоже видел, всего дважды. А прячет пилота наверняка в том же подземелье, о котором вы рассказывали Крамарчуку. Услышав это, Беркут помрачнел. Говорить бойцам о подземелье Леона сержант не имел права. Так почему же сказал? Очевидно, чтобы убедить командира, что он будет осторожен и что в дом к легионеру напрашиваться не станет. А в подземелье не очень ты и разберешь, кто в действительности явился, Беркут или некто, смахивающий на него. Напрасно он рискнул на такую авантюру. Напрасно. Поиграл с Беркут, а еще подумал, Летчику нужен именно Беркут. Действительно странно, почему именно я? Для сбитого пилота, оказавшегося на вражеской территории, должна быть важная любая связь с партизанами. Партизанский отряд – это его спасение. Возможность сообщить о себе на большую землю, переправиться через линию фронта. А этот упорно ищет Беркута. Допустим, он слышал обо мне, но это еще не повод для открытых расспросов. Неужели приманка? Верят, что я калюну? В крайнем случае выяснят, действительно ли я снова появился здесь, или же под моей кличкой действует кто-то другой, эксплуатируя славу Беркута, его легенду, популярность среди местных крестьян. Капитан взглянул на часы. Через 30 минут Кармарчук будет у Сморжевского. Если это действительно ловушка, то через полчаса она захлопнется. Что можно предпринять? Полчаса им понадобится только для того, чтобы добраться до замаскированного в лесу автомобиля. Но в баке почти нет горючего. Три литра, не больше. Диверсанты молча смотрели на Веркута. Они ждали приказа. Хотя тоже понимали, даже если пойдут туда всей группой, это уже ничего не изменит. Кусать без Сморжевского они прибудут не раньше, чем через три часа. Расстояние вроде бы небольшое, но спуск по горной тропинке, через заросли, осягаясь засад. Да и потом у дома Сморжевского, если это ловушка, их наверняка поджидают. — Хотя бы они поняли, что перед ними не «Беркут», — вернулся к своим размышлениям Андрей. — Если Сморжевский и тот летчик убедятся, что перед ними не командир партизанской группы, они просто-напросто дадут ему уйти. — Будем ждать, — сказал он бойцам, почувствовав, что молчание так слишком затянулось. — Если им нужен «Беркут», — «Карамарчук вернется. И потом, трудно поверить, чтобы Сморжевский переметнулся к немцам. Польский патриот, офицер... Будем ждать. Пока что свободны. Отдыхайте!» «Олухи мы! Нужно было пойти вместе с ним!» виновато проговорил Карбач, внимательно посмотрев на командира. «Мы не имели права уходить». Вы получили приказ командира группы, и вы его выполнили. Сержант осознавал, на какой риск идет. Все, ждать. «Неужели предчувствие?» — подумал Беркут, глядя вслед удаляющимся бойцам. «А ведь есть оно, это чертово предчувствие. Сколько раз Крамарчуку приходилось идти на связь, в разведку». Ночевать в селе, в лесу, на болоте. И всегда ты воспринимал его задержки спокойно, Спокойнее, чем кто бы то ни был в отряде, Потому что лучше других знал Крамарчука. Этот пройдет, этот разведает, этот выкрутится. Вот вся твоя командирская молитва. Оставшись один, Беркута вошел к гряду, и оказался на каменистой тропинке, ведущей к пещере отшельника. Деревья и кустарник уже давно остались без листвы, и теперь тропа просматривалась издали, за много километров от пустоши. Все плато и скалистая долина под ним тоже сбросили покров таинственности и непроходимости, и представали перед взором путника в своей золотисто-серой, разоблачающей наготе. Поэтому в рощицах на плато и в небольших окружающих его перелесках становилось неуютно и от пронизывающих ветров, и от все наглее подступающих к ним полицейских и немецко-румынских постов. Казалось, еще вчера солнце светило по-летнему, Создавая иллюзию вечности своего праздника тепла. А сегодня всего за один день холодный осенний ветер Сорвал с деревьев большую часть пожелтевшей листвы И занавесил поднебесье свинцовым занавесом глубокой осени, Напоминая о необратимости природных циклов. Сегодня он поставил все сущее в этом Уголки подоли перед суровой сутью природы, не знающей ни жалости, ни отступления от сформировавших ее законов. Сейчас, осматривая порыжевшие ковры перелесков, Беркут со всей отчетливостью понимал, как не кстати пришелся его отлет на большую землю. Самое время уводить бойцов в глухомань леса, срочно возводить зимний лагерь и в дороге опустошать вражеские транспорты, запасаясь на зиму продовольствием. Оставаться на всю зиму на этом оголенном, продуваемом всеми ветрами и просматриваемом со всех сторон плато, было бы самоубийством. Он и так слишком затянул с уходом отсюда. Давно нужно было вернуться на старую базу, или основать новую, возле Змеиной гряды. Можно было, конечно, попроситься в отряд к Драбарю, Иванюку или Роднину. Два последних снова действовали раздельно, хотя и поддерживали постоянную связь и даже совместно проводили крупные операции. Но без особого приказа украинского штаба партизанского движения он не пошел бы на это действуя отдельно в непосредственной близости к подольску группа создавала куда больше неудобств для противника чем если бы слилась с каким либо отрядом вынужденным держаться подальше от города во первых еще один очаг сопротивления во вторых постояна угроза городским предместья и дорогам а главное Она постоянно отвлекала на себя и сковывала действия группы рыцарей Рейха, не позволяя ей полностью переключиться на операции против партизанских отрядов и местного подполья.